Глава девятая. Вопреки чувствам. Мне снился мэр. Он меня куда-то нес и ругался так, что я морщилась. И слова были сплошь незнакомые. Чужие, колючие и явно нецензурные. Одних только дьюка помянул раз сто. А еще во сне, наконец, стало тепло. Даже жарко. Неужели моей воспаленной фантазии не хватило на что-то получше, чем ругающийся в бане мэр? И чего он так сердится? Веником его огрели, что ли? На лавку горячую сел без трусов. Из ковшика плеснул и промахнулся. — Лиса, ты умничка, слышишь? У тебя все получится, — шептал знакомый голос. — Конечно, получится. Что может не получиться в бане? Когда в меня хлынул поток привычной силы, сознание постепенно прояснилось. Оказалось, что я не в бане, а мэр действительно рядом и держит меня на руках. Я долго разглядывала его лицо, но все же пришлось признать, что да, это он и есть. Стало спокойно. Я мгновенно расслабилась и обвела его здоровой левой рукой. «Где мы?» — тихо спросила я. «На дирижабле. Скоро приземлимся в Грайнгатте», — ответил мэр. Он сидел на постели, привалившись спиной к стене, а я полулежала на нем. Моя правая рука была в плену его левой ладони, пальцы переплетены, а голова уютно устроилась на широкой твердой груди. Я размеренно дышала, прислушиваясь к тому, как ровно и мощно бьется его сердце. Противное клокотание в легких ушло, а во рту больше не стоял медный привкус крови. — Как Полин? — тихо спросила я. С ней все хорошо, насколько мне известно. Спасибо. Я тесней прижалась к его груди и решила, что да обижаюсь потом. Настроение сейчас было обнимательное, а не обижательное. Мэр заметно напрягся, но не оттолкнул меня. Напротив, приобнял свободной рукой. Ты на удивление легко принимаешь мою силу, задумчиво проговорил он. Вот уж никакого удивления. Но говорить об этом не стала, не хотела ссориться и сердить его. Что со мной? По заверению целителя все в порядке. Ты быстро идешь на поправку, потому что я накачал тебя огромным количеством магии. Если честно, даже не думал, что такое возможно. Но ты впитала все до последней капли, и теперь я даже самое простое заклинание сотворить не смогу а пару часов назад даже голова кружилась. Давно не было такого перерасхода. Куда в тебя все это уместилось? Мэр посмотрел на меня. Уголки губ дрогнули в полуулыбки. Но я рад, что смог помочь. Действительно рад, Лиса. Лиза, поправила я, глядя ему в глаза. Меня зовут Лиза, и спасибо тебе. Мэр замолчал, недоверчиво глядя на меня. «Знаешь, ты не устаешь меня удивлять», — наконец ответил он. «Лиза так Лиза. Есть хочешь?» «Да, очень. Но сначала в душ». «Я могу тебя отнести». «Попробую дойти сама. Я чувствую себя на удивление хорошо. Очень болели правый бок и плечо, а теперь нет. Разве так бывает?» Я коснулась ключицы и с изумлением нащупала новую шишку на кости. «Не удивляйся, ключица, плечевая кость и ребра были сломаны. Но все уже зажило. Был жар, но он тоже уже прошел». Настал мой черед молчать, переваривая информацию. Я даже освободила пальцы правой руки и пошевелила ими, а потом подвигла плечом. Боли не было. Но мышцы тянуло, как после жутко выматывающей тренировки. «И сколько времени прошло с момента, как вы нас нашли?» Я немного отодвинулась и села ровнее, чтобы видеть лицо Мейра. «Место крушения мы обнаружили почти сразу после заката, а сейчас середина ночи», — ответил он. «Мы скоро будем в Грэнгатте». «А как ты вообще оказался на этом дирижабле? Что произошло?» Лицо Велерианца мгновенно стало жестче, и сам он подобрался. Я почувствовала, как напряглись его мышцы и участился пульс. Я подумал, что тебя похитили, но Клар уже рассказал, что перепутал тебя и Полин. Нам удалось перекинуться парой слов. «И ты помчался меня выручать?» — мягко улыбнулась я. «Спасибо. Думаю, ты спас мне жизнь». «Целитель сделал бы то же самое, только медленнее», — возразил мэр. «Клар сказал, что тебе подошла сила Полин». «Нет, не подошла». «Она просто была не так невыносимо противна, как другие», — честно ответила я. «В голове такой сумбур. Пожалуй, я схожу в душ, а потом предлагаю поесть». «Хорошо». Мэр помог мне встать. «Схожу за завтраком». Было странно находиться с ним рядом после всего, что произошло. Я понимала, что придуманная им измена как нарыв, и трогать эту тему нельзя. И еще понимала, что ничего толком не могу ему рассказать, а нестыковок пока, видимо, слишком мало, чтобы он догадался сам. Надо давать больше подсказок, хотя... надо ли? С одной стороны, ценно, что он кинулся следом, думая, что меня похитили. И однозначно готов спасать, помогать и защищать, даже после всего случившегося. Разве это не говорит о широте его души? Стало бы я впрягаться за человека, который мне изменил? Вряд ли. Скорее плюнула бы в догонку. А мэр вот. Тратит на меня нервы, силы и время. А еще не знает, что со мной делать дальше, и это читается на его лице. Проблема в том, что я и сама не знаю, что делать дальше. Ну Ладно, Елизавета Петровна, пойдем мелкими шажочками. Душ, еда. Потом по обстоятельствам. Теплые струи воды смыли с меня последствия катастрофы. Но чем больше я думала о сложившейся ситуации, тем сильнее терялась. Чтобы убедить мэра в его неправоте, нужны железобетонные аргументы. А где их взять? Явно не в листоматуре, если Клорас сказал, что никаких книг о передаче Велирада через кровь он не нашел. Значит, нужно двигаться в направлении Файмарга или Дарборга, крупных городов, их университетов и библиотек. Свободный город все еще звучал привлекательнее, хоть он и далеко. Хорошо бы поговорить с Клорасом и спросить, планируют ли они продолжить путешествие. В этот момент дирижабль качнула, и я испуганно замерла с полотенцем в руках. Если бы меня не внесли сюда в бессознательном состоянии, сама я точно ни за что на борт не поднялась бы. Но сейчас деваться уже некуда. Можно было бы остаться в городе Зеленых, Грайнгате. Но, судя по карте, он небольшой, а значит, ответов там я тоже не найду. Завернулась в полотенце, потому что надевать грязные лохмотья, в которые превратилась пижама, желания не было никакого. И вышла из душа в маленькую каюту, где обильный завтрак уже ждал на столе. Капитан сказал, что всем пострадавшим положена денежная компенсация. Мэр пододвинул маленький столик к кровати и сел. Я устроилась рядом и в первую очередь взялась за бутыль с соком и стакан. Жажда мучила сильнее, чем голод. «Перевозками занимается какой-то конкретный клан?» – задала я нарочитый нейтральный вопрос. «Нет. Вернее, сложно сказать. Формально нет. Это большая компания с представительствами практически в каждом крупном городе. Туда часто идут работать те, кто по каким-то причинам был изгнан или ушел из своего клана. — пояснил мэйр, ставя передо мной тарелку с горячим омлетом. — Иногда они ведут себя как клан, иногда нарочито подчеркивают, что это не так. У компании нет своих земель, и в то же время у нее есть свой кусок в каждом городе. — По соглашению между кланами, аэровокзалы и земля под ними принадлежат воздушному пути, так называется эта компания. И получается, что в совокупности воздушники довольно влиятельны. — Спасибо за завтрак. «Из-за объяснения. Еда оказалась безумно вкусной, голод – лучшая приправа, и сейчас омлет чудился манной небесной, а сок – амброзии. Много людей погибло в момент крушения». «Пока никакие данные не обнародовали, да и поиски продолжаются. Там на месте аварии осталась группа добровольцев-спасателей с нашего дирижабля. Они еще надеются найти выживших». А так, вместимость дирижабля обычно около ста пятидесяти человек, включая экипаж. «И сколько выжило?» «Двадцать четыре человека, включая тебя. Повезло, что ваша каюта находилась в хвосте. Почти все выжившие летели именно там. Вообще ты невероятно везучая, Лиза». Пережила в одиночку Велераду и крушение пассажирского дирижабля, первое за последние сто двадцать четыре года. Я поперхнулась, и амброзия чуть не пошла носом. Везучие? неверяще переспросила я. «Да, как еще назвать то, что ты пережила сразу два таких события?» «Например, как то, что мне не повезло. Не повезло переживать Велераду в одиночку». И не повезло оказаться на дирижабре, что разбился в горах. Бывший жених отреагировал чересчур остро. Подобрался как для броска и посмотрел из-под лоби. Эх, нужно было и дальше сидеть на слоне и притворяться, что в комнате его нет. «Никто не виноват, что твой любовник оставил тебя одну». Мэр сначала сжал вилку в кулаке, а потом положил ее на тарелку и отодвинул от себя. И никто не виноват, что ты решила с ним сбежать. — Не было никакого любовника, мэр, — устала откликнулась я. — И даже на дирижабль я попала случайно. — Случайно сбежала из дома, пока все спали. Случайно не оставила даже записки. И случайно оказалась у входа в отправляющийся в Ваймарк аэростат, — хмыкнул мэр. — Согласен, твоя жизнь полна невероятных случайностей. Возможно, и Велераду ты подхватила случайно. Ветром надуло. Сердито закончил он. — Отчего же ветром? — вскинула я подбородок. — Я придерживаюсь версии, что это ты меня заразил. От этого заявления у мэра даже дыхание перехватило. Он вскочил, задев столик, и посуда тревожно звякнула, а из его чашки выплеснулся на поднос травяной чай поражаюсь как тебе хватает наглости такое говорить выдохнул он широко распахнув глаза но аплодирую стоя ты великолепно в умении заставить меня сомневаться во всем не удивлюсь если тебя специально этому обучали мэр пожалуйста сядь и давай поговорим спокойно кларас сказал мне не интересно о чем- ты общалась с кларасом все это время Судя по его поведению, ему-то уже успела пустить тумана в глаза, как и мне. Прорычал мэр, и я поняла свою ошибку. Я зря попыталась сослаться на Клараса. Если предположить, что Мэйр действительно меня любит, а с чего бы ему иначе срываться с места и лететь следом за мной, то он сходит с ума от ревности и обиды. В его картине мира я гнусно изменится манипуляторша и демон в юбке, и ему действительно больно. Внутри все сжалось от сочувствия и обиды на несправедливость. «Мэр, пожалуйста, успокойся», — мягко попросила я. «Я очень благодарна тебе за спасение. Между мной и Кларасом ничего нет. Совсем ничего. Но я понимаю, что на слово ты мне не поверишь. Пожалуйста, не злись, давай поговорим спокойно». «Не хочу разговаривать». Мне кажется, что ты способна все на свете вывернуть наизнанку и представить так, будто это все вокруг виноваты, но не ты. Я ни разу не встречал настолько коварного человека, Лиса. Или Лиза. Извини, я совсем запутался в твоих именах». Я поднялась на ноги и встала перед Велерианцем, заглядывая ему в глаза. «Мэр, я тебя понимаю. На твоем месте я бы чувствовала себя точно так же». Проще представить меня абсолютным злом, чем поверить, что все это стечение очень маловероятных обстоятельств. И самое страшное, что я связана такими клятвами, что даже ничего не могу тебе открыть. Но поверь, я не лгу. Пожалуйста, просто выслушай и попытайся поверить. Иногда наше сердце гораздо мудрее разума. Ты же хочешь мне верить? Это и пугает больше всего глухо отозвался мэр. «Извини, Лиза, но сейчас разговора не состоится. Для начала мне нужно остыть». Он вылетел из комнаты с такой скоростью, словно за ним гналась сама смерть. Я разочарованно опустилась на кровать, через силу доела потерявший вкус омлет, прибрала еду на столике и накрыла тарелками, чтобы не заветрилась, а потом забралась под одеяло. С каждым следующим разговором пропасть между нами только росла, и я боялась начинать новый, но в то же время и отступиться не могла, потому что понимала, что сейчас из-за этих недомолвок и недосказанностей больно нам обоим, особенно ему. Мне отчаянно хотелось, чтобы Мэр перестал страдать из-за несуществующей причины. И в то же время я сердилась и обижалась на него. "Да чего же упертый велерианец мне достался?" «Неудивительно, что ему отдали принцессу. Небось, всех замучил да икота. Так невольно начнешь сочувствовать Лалисе в том, что ей пришлось по всей вселенной мотаться и искать двойника, лишь бы за этого мэра замуж не выходить. Ладно, он вернется, и мы поговорим». Дирижабль иногда потряхивала, и вскоре гондул качнула, раздался уже знакомый скрижет, и все замерло. «Мы приземлились». За окнами каюты загорался рассвет. Вскоре пришел мэр, неся в руках одежду и обувь для меня. «Спасибо», — тихо поблагодарила я. Сегодня днем состоится первое слушание по катастрофе. Из всей команды выжили только двое, их будут допрашивать. Компенсации выплатят сегодня же и предоставят гостиницу для желающих. Этот дирижабль отправится в Файмарк, а другой обратно в Листоматур. «Пока что это все новости». «Спасибо, мэр. Я приняла из его рук одежду. Теперь ты готов меня выслушать?» «Да, готов». Садясь рядом, ответил он, хотя я прекрасно видела, что разговаривать ему совершенно не хотелось. «Первое. Я тебе не изменяла и могу поклясться в этом. Второе. Кларас сказал, что в одной из старых книг он встречал упоминания, что передача через кровь все-таки возможна в очень редких случаях. Думаю, что я заразилась случайно в тот момент, когда нас накрыла Леманом. Я про это уже рассказывала. Третье. После наших разговоров и предшествующих им событий, я просто не могла оставаться в твоем доме. Записку действительно стоило оставить, но я была слишком зла и растеряна. Просто представь на секунду, каково быть на моем месте, если я говорю правду. Под тяжестью взгляда мэйра хотелось ссутулиться. Очень хорошая техника переговоров, Лиза. Ты действительно заставляешь меня усомниться в своей правоте. Только одного я не пойму, к чему все это. Ты теперь, Велерианка, перед тобой открыты все двери и пути. Зачем тебе я? Потому что... Я протянула к нему руку и погладила по резкой очерченной скуле и волевому подбородку, но от этого его взгляд лишь стал жестче. До того как все это произошло, мне с тобой было очень хорошо, спокойно, весело, уютно. Я чувствовала себя нужной, любимой и защищенной. Видимо теперь я просто пытаюсь вернуться в тот момент и отказываюсь понимать, что это невозможно. Мне очень больно от того, что ты мне не веришь, мэр. И от того, что этим неверием ты мучаешь нас обоих. Браво, Лиза. Теперь я тоже начинаю думать, что это я во всем виноват. Ведь достаточно просто взять и наплевать на здравый смысл. Перечеркнуть все, что мне известно о моем мире, и поверить тебе. Хорошо, не верь. Думай, что хочешь, и делай, что хочешь. Сдалась я, убирая руку. Он лишь горько хмыкнул в ответ. Если бы у тебя было хоть одно доказательство, Лиза, хотя бы одно, но ты просто манипулируешь моими чувствами. Естественно, я же злокозненная демоница, а не неудачница Елизавета Петровна, попавшая в жернова чужих судеб. Одна из моих приятельниц, Ленка, все время зависает на жены ненавистнических формах. Где обсуждают, как коварные бабы издеваются над бедными мужиками, лишая их денег, жилья, детей, смысла жизни и последней бутылки водки. Однажды я спросила ее, почему ей интересно это читать, и она ответила: Я как-то начитала из феминистских пабликов про домашнее насилие, неравные доходы, угнетение женщин, и неделю потом спать не могла, переживала, как нас бедных обижают. А потом пошла на мужской форум и такая гордость за нас взяла. Теперь почитываю перед сном о том, какие мы, женщины, оказывается, безжалостные, продуманные монстры. И сплю спокойно, потому что жить не так страшно. Я тогда посмеялась над ее словами, а сейчас мне чего то было совершенно не смешно. «Ты хочешь доказательств?» Я с вызовом на него посмотрела. «Хорошо. И я постараюсь, чтобы ты их получил». Но когда ты их получишь, не жалуйся. Возможно, к тому моменту я уже совершенно ничего не буду к тебе чувствовать. Но разве имеют значение такие мелочи? Тебе ведь важнее доказательства. Мэр смотрел на меня и колебался. Я чувствовала, что пусть не до конца, а пусть немного, но у меня получилось пробить его брешь. Не знаю, какого именно ответа или действия ждала от него, но точно не того, что услышала.